Лиза знала, что мать девочки работала официанткой в одной из местных гостиниц и говорила по-английски. — Проследите за тем, чтобы она три раза в день принимала антибиотики. Женщина склонила голову. — Терима, Касинь. Спасибо, Малайский. Лиза кивнула в сторону группы людей в синей и белой форме членов экипажа ладычи Самари. — Обратитесь к кому-нибудь из команды, вам с дочерью выделят каюту. Еще один поклон благодарности. Но Лиза уже отвернулась и рывком стянула перчатки. Ресторан верхней палубы» владычицы морей превратился в главный перевалочный пункт всего корабля. Каждого эвакуированного с острова осматривали и определяли, критическое у него состояние или нет. Лизе, не имевший опыта работы в условиях чрезвычайной ситуации, было поручено оказание первой помощи тем, чьего состояние не вызывало опасений. В помощи ей назначили студента-медика из Сиднея, тощего молодого индуса по имени Джесс спаль добровольца из медицинского отряда ВОЗ. Пара получила странное. Она бледная блондинка, и он черноволосый, с кожей цвета кофе. Однако работали они четко и слаженно. «Джесси, как у нас обстоят дела с сафалексином? Должно хватить, доктор Лиза?» Одной рукой Джесс Паль встряхнул большой пузырек с таблетками антибиотика, а другой продолжал заполнять медицинскую карту. Было видно, что этому парню не привыкать к одновременному выполнению нескольких задач. Поправив зеленые брюки, Лиза оглянулась вокруг. В настоящий момент ее помощь никому не требовалась. В остальной части ресторана царил приглушенный хаос, время от времени раздираемый криками, однако их уголок представлял островок спокойствия. «По-моему, большая часть находившихся на острове эвакуирована», — заметил Джесси. Я слышал, что последние два катера вернулись из порта наполовину пустыми. Похоже, это те, кого привезли из маленьких деревушек. Слава богу, если это действительно так. В течение сегодняшнего утра, показавшегося ей бесконечным, Лиза приняла больше ста пятидесяти больных. В основном ожоги, волдыри, хриплый кашель — десентерия, рвота, а также вывих запястья вследствие падения с причала. Однако то была лишь малая талика пострадавших. Круизный лайнер подошел к острову вчера вечером, и к восходу солнца, когда на него попала Лиза, прилетевшая на вертолете, эвакуация уже шла полным ходом. Ей пришлось быстро включиться в работу». Всего на крохотном уединенном островке находилось свыше двух тысяч человек. Впрочем, корабль мог разместить всех, хотя и в тесноте, особенно если учесть, что число умерш уже перевалило за четыре сотни и продолжало расти. Лиза постояла, обхватив руками плечи, жалея о том, что это ее собственные руки, а не сильные руки Пейнтера, который обнимает ее, стоя сзади, прижимаясь к ее шее своей колючей щетиной. Она устала, закрыла глаза. Хотя его и не было рядом, она несла в себе частицы его стали. Пока Лиза работала, принимая одного пациента с другим, Ей без особого труда удавалось сохранять профессиональную отрешенность, сосредоточившись только на выполнении необходимых действий. Но сейчас, в минуту затишье, она вдруг в полной мере осознала истинные масштабы разразившейся катастрофы. На протяжении последних двух недель вспышка болезни не вызывала особого беспокойства. Все ограничивалось лишь несколькими случаями ожогов, вызванных непосредственным контактом заразы. Затем, всего за два дня, море вспенило с отравленным пятном, которое взорвало с выбросом обжигающего газа, скосившего пятую часть населения острова и искалечившего остальных. И хотя ветер быстро развеял ядовитое облако, на больных обрушились осложнения и вторичные инфекции, грипп, Лихорадка, менингит, слепота.